Настояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну. "Я хочу спросить тебя", тихонько сказала она. "Что ты всё читаешь?" Он сложил книжку. "Ты и сядь, мамаша". Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного. Не глядя на неё, Негромко и почему-то очень сурово Павел заговорил. Я читаю запрещённые книги. Их запрещают читать, потому что они говорят правду о нашей рабочей жизни. Они печатаются тихонько, тайно, и если у меня их найдут, меня посадят в тюрьму. В тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла? Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына. Он казался ей чуждым.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 Глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын её обрёл себя навсегда чему-то тайному и страшному. Всё в жизни казалось ей неизбежным. Она привыкла подчиняться, не думая, и теперь только заплакала тихонько, не находя слов, с сердцем, сжатым горем и тоской. "Не плачь", говорил Павел ласково и тихо. А ей казалось, что он прощается. "Подумай, какую жизнь мы живём. Тебе 40 лет. А разве ты жила? Отец тебя бил. Я теперь понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе. Горе своей жизни. Оно давило его, а он не понимал, откуда оно. Он работал тридцать лет. Начал работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их семь. Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло. Опираясь грудью на стол, Он поддвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрый от слёз, свою первую речь о правде, понятой им. Со всей силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину. Он говорил о том, что было ясно для него, говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов. И тогда видел перед собой огорчённое лицо на котором тускло блестели затуманенные слезами добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать. Он начинал говорить снова, но уже о ней, о её жизни. "Какие радости ты знала?" спрашивал он. "Чем ты можешь помянуть прожитое?" Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое. Неведомая ей, скорбная и радостная, она мягко ласкала её наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни, она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всём, но все и она сама только жаловались. Никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед ней сидит её сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, всё это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери. Говорит ей о её страданиях, жалеет её. Матерей не жалеют. Она это знала. Всё, что говорил сын о женской жизни, Была горькознакомая правда. И в груди у неё тихо трепетал клубок ощущений, всё более согревавший её незнакомой лаской. "Что же ты хочешь делать?" спросила она, перебивая его речь. "Учиться, а потом учить других. Нам рабочим надо учиться. Мы должны узнать, должны понять, от чего жизнь так тяжела для нас". Ей было сладко видеть, что его голубые глаза всегда серьёзны и строги. Теперь горели так мягко и ласково. На её губах явилась довольная тихая улыбка, хотя в морщинах щёк ещё дрожали слёзы. В ней колебалось двойственное чувство к гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех и для неё жизнью. Ей хотелось сказать ему: Милый, что ты можешь сделать? Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед ней таким умным, хотя немного чужим для неё. Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лицах, любовь в её глазах. Ему казалось, что он заставил её понять свою правду. Её юная гордость силой слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил: то усмехаясь, то хмуря брови, порой в его словах звучала ненависть. И когда мать слышала её звенящие жёсткие слова, она пугаясь качала головой и тихо спрашивала сына: "Так ли, Паша?" "Так", отвечал он твёрдо и крепко, и рассказывал ей о людях, которые, живя добро народу, сеяли в нём правду. А за это враги жизни ловили их как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу. Я таких людей видел, горячо воскликнул он. Это лучшие люди на земле. В ней эти люди возбуждали страх. Она снова хотела спросить сына: "Так ли?", но не решалась. И замирая слушала рассказы о людях непонятных ей, научивших её сына говорить и думать, что ляп опасно для него. Наконец, она сказала ему: "Скоро светать будет, лёг бы ты уснул". "Да, я сейчас лягу". — согласился он, и, наклонясь к ней, спросил. — Поняла ты меня? — Поняла. Вздохнув, ответила она. Из глаз её снова покатились слёзы, и, всхлипнув, она добавила. — Пропадёшь ты. Он встал, прошёлся по комнате, потом сказал. — Ну вот, теперь ты знаешь, что я делаю, куда хожу. Я тебе всё сказал. — Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь. Не мешай мне. Голубчик ты мой, воскликнула Анна. Может, лучше бы для меня не знать ничего. Он взял её руку и крепко стиснул в своих. Её потрясло слово мать, сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки новое и странное. Ничего я не буду делать, прерывающимся голосом сказала Анна. Только береги ты себя. Береги. Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила: "Худеешь ты всё". И обняв его крепкое стройное тело ласкающим тёплым взглядом, заговорила торопливо и тихо: "Бог с тобой. Живи как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу: не говори с людьми без страха. Опасаться надо людей. Ненавидят все друг друга, живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать". Как начнёшь ты их обличать да судить, возненавидят они тебя, погубят. Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь. Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, люди стали лучше. Он снова улыбнулся и продолжал. Сам не понимаю, как это вышло. С детства всех боялся. Стал подрастать, начал ненавидеть. Которых за подлость, которых не знаю за что, так просто. А теперь все для меня по-другому встали. Жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей. Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе. Потом негромко и вдумчиво сказал. Вот как дышит, правда. Она взглянула на него и тихо молвила. — Опасно ты переменился, о господи! Когда он лёг и уснул, Мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке чётко рисовалось его смоглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать босая и в одной рубашке стояла у его постели. Губы её беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мотные слёзы. Глава 5. И снова они стали жить молча, далёкие и близкие друг к другу. Однажды среди недели в праздник Павел, уходя из дома, сказал матери: "В субботу у меня будут гости из города". "Из города?" повторила мать и вдруг всхлипнула. "Ну о чём, мамаша?" недовольно воскликнул Павел. Она утирая лицо фартуком, ответила вздыхая: Не знаю, так уж. Боишься? Боюсь, созналась она. Он наклонился к её лицу и сердито, точно его отец, проговорил: От страха все мы и пропадаем, а те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и ещё больше запугивают нас. Мать тоскливо взвыла: Не сердись. Как мне не бояться? Всю жизнь в страхе жила. Вся душа обросла страхом. Негромко и мягче он сказал. Ты прости меня, иначе нельзя. И ушел. Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди. Страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет. В субботу вечером Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся, и снова уходя куда-то сказал, не глядя на мать. Придут, скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся. Она бессильно опустилась на лавку. Синхмуров взглянул на неё и предложил: "Может быть, ты уйдёшь куда-нибудь? А ты её обидела?" Отрицательно качнув головой, она сказала: "Нет, зачем же?" Был конец ноября. Днём на мёрзлую землю выпал сухой мелкий снег. И теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходившего сына. К стёклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, опираясь руками в лавку, сидела и глядя на дверь, ждала. Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене. Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальной и мелодичной. Задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены. В сенях зашаркали чьи-то ноги. Мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала. Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась голова в большой мохнатой шапке. Потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело. Выпрямилась, не торопясь, подняла правую руку и шумно вздохнув густым грудным голосом сказала: "Добрый вечер". Мать молча поклонилась. "А Павла дома нету?" Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул с шапки снег с сапога. Потом тоже сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошёл в комнату. Подошёл к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности. Наконец, сел и прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена. Бритое щёки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими выпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил: "Что же это, ваших хат или нанимаете?" Мать сидя против него ответила: "Нанимаем." Неважная хата, заметил он. Паша скоро придёт, вы подождите, тихо попросила мать. Да я уже и жду, спокойно сказал длинный человек. Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободряли мать. Человек смотрел на неё открыто, доброжелательно. В глубине его прозрачных глаз играла весёлая искра, а во всей фигуре угловатый сутулый с длинными ногами Было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и чёрные шаровары, сунутые в сапоги. Ей захотелось спросить его, кто он, откуда, давно ли знает её сына. Но вдруг он весь покачнулся и сам спросил её. Кто же то лоб пробил во мненько? спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах. Но женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы, и, помолчав с холодной вежливостью, осведомилась. «А вам какое дело до этого, батюшка мой?» Он мотнулся к ней всем телом. «Да вы не серчайте, чего же? Я потому спросил, что у матери моей приемной тоже голова была пробита. Совсем вот как ваша. Ей, видите, сожитель пробил. Сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она уже после того, как приняла меня за сына, нашла его где-то пьяницу на свое великое горе. Бил он ее, скажу вам. «У меня со страху кожа лопалась». Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью. И ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на неё за неласковый ответ этому чудаку. Виновато улыбаясь, она сказала, «Я не рассердилась, а уж очень вы сразу...» Спросили. «Муженёк это угостил меня, царство ему небесное. Вы не татарин будете?» Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьёзно сказал: "Нет, ещё. Говор у вас как будто не русский". Объяснила мать, улыбаясь, поняв его шутку. "Он лучше русского". Весело кивнув головой, сказал гость: "Я хохол, из города Канева. А давно здесь? В городе жило около года, а теперь перешёл к вам на фабрику месяц тому назад. Здесь хороших людей нашёл, сына вашего и других. Здесь поживу". Говорил он. дёргая усы. Он ей нравился. И, повинуясь желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила. «Может, чайку выпьете?» «Что же я один угощаться буду?» — ответил он, подняв плечи. «Вот уже когда все соберутся, вы и почествуете». Он напомнил ей об её страхе. «Кабы все такие были!» Горячо пожелала она. Снова раздались шаги в сенях. Дверь троплива отворилась. Мать снова встала. Но к её удивлению в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила: "Не опоздала я?" "Да нет же", ответил хохол, выглядывая из комнаты. "Пешком?" "Конечно. Вы мать Павла Михайлыча? Здравствуйте. Меня зовут Наташа. А по батюшке?" спросила мать. "Василивна. А вас?" Пелагея Ниловна. Но ну вот мы и знакомы. Да, сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку. Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал: Холодно? В поле очень ветер. Голос у неё был сочный и ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потёрла румяные щёки маленькими красными от холода руками. Она быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок. Без галош ходит, мелькнуло в голове матери. "Да", протянула девушка, вздрагивая. "И зябло я уж как. А вот я вам сейчас самоварчик согрею", заторопилась мать, уходя в кухню. "Сейчас". Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит её хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, Она прислушивалась к разговору в комнате. Вы что, скучный находка? спрашивала девушка. А, так. негромко ответил хахол. У вдовы глаза хорошие. Мне и подумалось, что, может, у моей матери такие же. Я, знаете, о матери часто думаю, и мне всё кажется, что она жива. Вы говорили, умерла. То приёмная умерла, а я родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает и вот купьёт. Аピアノ её полицейские по щикам бьют. Ах ты сердечный, подумала мать и вздохнула. Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохло. Эх, вы ещё молоды, товарищ, мало луку ели. Родить трудно, научить человека добру ещё труднее. Ишь ты, внутренне воскликнула мать, ей же хотелось сказать хохло что-то ласковое. Но дверь неторопливо отворилась, и вошёл Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей Слободе Нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей и над ним издевались за это. Она удивлённо спросила его. «Ты что, Николай?» Он вытер широкой ладонью рябое скуластое лицо и, нездороваясь, глухо спросил. «Павел дома?» «Нет». Он заглянул в комнату, пошёл туда, говоря. «Здравствуйте, товарищи». Этот? Неприязненно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно. Потом пришли двое парней, почти ещё мальчики. Одного из них мать знала. Это племянник старого фабричного рабочего Сизова, Фёдор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причёсанный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел, и с ним два молодых человека. Она знала их, оба фабричные. Сын ласково сказал ей: "Самовар поставила". "Вот, спасибо. Может, водочки купить?" предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего ещё не понимала. "Нет, это лишнее", отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей. Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней. Вот это и есть запрещённые люди. Тихонько спросила Анна. "Эти самые?" ответил Павел, проходя в комнату. "Эх ты!" проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: "Детя ещё". Глава 6. Самовар вскипел.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 часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головой и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкую грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть истёрганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упирая ладонями в колено. И его рябое лицо без бравей с тонкими губами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 Ему должно быть хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался. Другой, светловолосый и коротко остриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол. Лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей. И под журчание голоса Наташа вспоминала шумные вечеринки своей молодости. Грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой водкой. ех циничные шутки вспоминала и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало её сердце припомнилось сватовство покойного мужа на одной из вечеринок он поймал её в тёмных синях и прижав всем телом к стене спросил глухо и сердито замуж за меня пойдёшь ей было больно и обидно а он больно мял её груди сопел и дышал ей в лицо горячо и влажно Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону. Куда? зарычал он. Ты отвечай, ну. Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала. Кто-то открыл дверь в сенях. Он не спеша выпустил её, сказав: "В воскресенье сваху пришлю". И прислал. Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув. Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить. Раздался в комнате недовольный голос Высовщикова. Вот именно, поддержал его рыжий встава. Не согласен, крикнул Федя. Вспыхнул спор. Засверкали слова точны языки огня в костре. Мать не понимала, о чём кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился, не говорил знакомых ей резких слов. Барышни стесняются, решила Анна. Ей нравилось серьёзное лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми для неё. Подождите, товарищи, вдруг сказала она, и все они замолчали, глядя на неё. Правы те, которые говорят, мы должны всё знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы тёмные люди видели нас, нам нужно на всё ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь. Хохол слушал и качал головой в такт её словам. Весовщиков, рыжий и приведённый Павлом Фабричный, стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились матери. Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно спросил. «Разве мы хотим быть только сытыми?» «Нет», — сам себе ответил он, твёрдо глядя в сторону троих. «Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы всё видим. Мы не глупы, не звери, не только есть хотим». Мы хотим жить как достойные людей. Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравниться с ними в уме и даже встать выше их. Мать слушала его, и в груди её дрожала гордость. Вот как он складно говорит. С этих немало честных нет, говорил хахол.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 Сконфузил мать. Вы извините мою глупость, я ведь от души, тихо добавила Анна. Славная вы какая. Тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожав её руку. Доброй ночи, Ненько. Заглянув ей в глаза, сказал Хохол, согнулся и вышел в сене вслед за Наташей. Мать посмотрела на сына. Он стоял у двери в комнату и улыбался. Ты что смеёшься? смущённо спросила Анна. «Так весело!» «Конечно, я старая и глупая, но хорошая и я понимаю!» С лёгкой обидой заметила она. «Вот и славно!» — отозвался он. «Вы блажились. Пора!» «Сейчас лягу!» Она суетилась вокруг стола, убирая посуду, довольная, даже вспотев от приятного волнения. Она была рада, что всё было так хорошо и мирно кончилось. «Хорошо ты придумал, Павлуша!» — говорила она. «Хохол очень милый. И барышня, ах, какая умница! Кто такая?» «Учительница», — кратко ответил Павел, расхаживая по комнате. «То-то бедная. Одета плохо. Ах, как плохо. Долго ли простудиться? Родители-то где у ней?» «В Москве», — сказал Павел, и, остановясь против матери, серьёзно негромко заговорил. «Вот смотри. Её отец богатый, торгует железом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой дорогой, он прогнал её. Она воспитывалась в тепле, её баловали всем, чего она хотела. А сейчас вот пойдёт 7 вёрст ночью, одна. Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и удивлённо двигая бровями, молча смотрела на сына. Потом тихо спросила: "В город пойдёт? В город? А я и не боится?" "Вот, не боится", усмехнулся Павел.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 — Нет. А всё-таки для нас всех впереди тюрьма. Ты так уж и знай. У неё дрогнули руки. Упавшим голосом она проговорила. — А может быть, Бог даст, как-нибудь обойдётся? — Нет. — ласково сказал сын. — Я тебя обманывать не могу. Не обойдётся. Он улыбнулся. — Ложись, устала ведь. Покойной ночи. — Оставшись одна? — нет.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 И подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетала ожидание горя, о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами её встала плоская снежная равнина. Холодный, тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый, косматый. По среди равнины одиноко идёт, качая с небольшая тёмная фигурка девушки. Ветер путается у неё в ногах, раздувает юбку, бросает ей в лицо колючие снежинки. трудно идти. Маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперёд, и точно былинка среди мутной равнины врязвая и грясянего ветра. Справа от неё на болоте тёмной стеной стоит лес. Там уныло шумят тонкие голые берёзы и осины. Где-то далеко впереди тускло мелькает огни города. Господи, помилуй, прошептала мать. вздрогнул от страха